Глава 92. А если это обман? заподозрила я. Специально, чтобы выманить нас, и его величество на самом деле жив. И это выясню, пообещал мне Доминик. Но как? У меня есть свои люди даже в королевском дворце. И ты можешь связаться с ними на расстоянии? уточнила я. Да, кивнул он. Не беспокойся. Жив король или нет, тебя больше никто не обидит. Но если короля не стало, то теперь вы королева Ангориана, сказал мне Клаус Майер. Вам придётся надеть корону, иначе в стране начнётся смута. Может случиться даже переворот, если вы не возьмёте ситуацию в свои руки. О, нет, вздохнула я. А ведь он прав. По списку подошла моя очередь. И меня уже представили народу как будущую королеву. В храме было не слишком много людей, так что пока ещё не всей столице стало известно о моём побеге с собственной свадьбы. Но это дело времени. Смута действительно могла начаться в любой момент. Что мне делать? спросила я у Доминико. Казалось, он единственный, кто знает ответ. Сама я совершенно запуталась. Сначала выясним, точно ли король скончался. Дальше будем думать. Но есть ещё Ратценгер, напомнила я. Придворный маг даже опаснее, чем его величество. Если бы не он, король бы сам не додумался до того, что можно переселить его душу в другое тело, чтобы он продолжал править. Вспомнив этого похожего на хищную птицу человека, я передернулась. Встречаться с ним снова не хотелось. В его лице я обрела самого настоящего врага. Куда там мерит Глау? Спустя некоторое время моему супругу удалось связаться с его осведомителями во дворце. Выяснилось, что король действительно мертв. Его хватил удар прямо в том храме, где не состоялась наша с Клаусом Майером свадьба. Видимо, так на него подействовал мой побег, перечеркнувший все его планы. Однако угрызения совести по этому поводу я почему-то совершенно не испытывала. А вот за народ Ангориана было тревожно. Как бы то ни было, всё же это моя родина. Пусть отец и старался держать меня вдали от политических игр, он сумел воспитать во мне чувство долга. Прежнего короля в стране не любили. Он ввёл множество новых налогов, обдирая народ как липку, а ещё успел прославиться своим неуступчивым нравом. И за все годы его правления не было ни единого случая, когда монарх помиловал бы обречённого на смертную казнь, заменив высшую меру другим наказаниям. Также Доминик узнал, что Ратценгера после смерти его величества никто не видел. Тот словно испарился. Похоже, намеренно сбежал, осознавая, что теперь, когда его покровителя больше нет, положение амага при дворе станет вовсе не таким, каким было прежде. Мне действительно придётся отправиться обратно во дворец. Я коснулась руки мужа, и он, не стесняясь присутствия Майера, обнял меня. привлекая к себе. А ты? Ты со мной туда поедешь? Ты ещё сомневаешься? отозвался он, и я уткнулась лицом в его грудь. На душе стало легче. Я знала, вместе мы справимся, придумаем что-нибудь. Но в Ангориане я не останусь. Меня ждут в Олхорне. Было так странно чувствовать, что всё решилось даже без моего участия. Короля Ганселя забрала смерть. который он так старался избежать. И вот я вопреки своей воле стала королевой, и меня по-прежнему беспокоил Раценгер. То, что он убежал, не означало, что маг исчез навсегда. Интуиция говорила, что я про него ещё услышу. "И я тоже буду с вами, если не прогоните", смущённо отводя взгляд, пробормотал Клаус. И я заверила молодого человека, что вовсе не собираюсь его прогонять. Наше возвращение во дворец получилось действительно триумфальным. Посмотреть, как мы втроём выходим из кареты, сбежались все придворные. Моя рука в ладони Доменико подрагивала, но голову я держала высоко, так что никто не заметил, как мне страшно вернуться туда, где меня в тани от всех ещё совсем недавно держали запертой в холодном и мрачном подземелье. Когда волнение немного угомонилось, я сделала заявление. Извинилась за побег со свадьбы, объяснив, что иначе было никак. Рассказала, что вышла замуж против воли родственников, которые хотели выдать меня за соотечественника и не желали признавать брак с лордом Винтергарденом законным, хотя он являлся таковым. Получилась романтическая и даже трогательная история. Некоторые дамы даже вытирали глаза батистовыми платочками, когда меня слушали. Разумеется, я ничего не сказала о том, кто такой на самом деле Клаус Майер, и о несостоявшемся ритуале с переселением души из одного тела в другое, тоже намеренно умалчала. Однако распорядилась незамедлительно доложить мне, если кто-то увидит бывшего придворного мага или что-то о нём узнает. Похороны короля были назначены на завтра. Опакая наконец-то получила возможность уединиться с супругом в отведённой мне спальне. Но кровать тут была всего одна, большая и удобная. Ты ведь останешься со мной до утра, спросила я с надеждой. Сейчас в этом не было нарушений приличий. Мы ведь женаты. Впрочем, даже с учётом этого ничего такого этой долгой ночью не произошло. Мы просто лежали рядом на кровати, И мне даже удалось заснуть, положив голову на плечо мужа, рядом с ним в его тёплых и таких надёжных объятиях. Вот бы так было всегда, и за дня, в день.